Швамбраны посещают чека. Кабинет был тих. Два человека склонились над бумагами. Настольная лампа отражалась в бритом до блеска темени толстяка в очках. Другой был латыш. Белесые ресницы его мерцали. — Нос. — Ребетены, — сказал очкастый. — Присаживайтесь. — Так в чем же дело? — и он посадил Оську на стол. На столе лежал Браунинг. — Заряженный? — деловито спросил Оська, и вдруг принял свой обычный тон. — А вы кто? Главный чекист, да? — Велите ему, чтобы он отдал бумажки. А то рисовали, рисовали. — Сейчас все устроим, — сказал очкастый. — Только для этого... Всю, как есть правду, говорите, ладно?» Латыш, играя ресницами, читал швамбранские письма. Мне было очень неловко. «Чепуха какая-то», — сказал Латыш сердито и передал бумаги очкастому. Тот внимательно проглядел их. «Что за город П?» — спросил Толстый. «Это порт у Упея» объяснил я. Порт у города Пе. А где такой есть? Изумился начальник. Швамбрани, ответил за меня Оська. Это страна такая, как будто. Ее лёля сам открыл. Мы в нее всю жизнь играем. Их ты, какой колумб, твой лёля сказал начальник. Ну, а если игра? — Так зачем же эти документы прятать было? — Для секрету, — сказал Оська. — Чтоб тайна была. — Когда тайна интереснее. Тогда заинтересованный начальник попросил нас рассказать ему про всю нашу швамбраню. Мы начали неохотно, но старая игра увлекла нас. Мы наперебой начали описывать жизнь на материке Большого Зуба. Мы объяснили герб и карту, перечислили всех членов династии принаборов, описали войны, путешествия, революции и чемпионаты. А Оська даже вспомнил фамилию последнего швамбранского министра наружных дел. Встав, мы спели швамбранский гимн. Мы даже собрались поссориться из-за последних кладбищенских реформ, но... Начальник хохотал. Хохот одолевал его. Он закатывался, хлюпал от смеха и вытирал слезящиеся глаза. Он хлопал себя по бритой макушке и мотал головой, стараясь отогнать, насевшее на него веселье. Смеялся сердитый латыш. Он трясся, не открывая плоского рта. Ресницы его сплющились что-то ёкало в горле, как селезенка у лошади. Мы с Оськой обиженно смотрели на них, потом начали улыбаться. Скоро нас разобрало. — Ох, с вами театра не надо, — сказал уморившийся начальник. — Помру, — думал. — Ох, как это говорите, бренобор? — Ой, надо ведь такое состряпать а ведь какая система сдохнуть можно а что спросил он вдруг серьезно трудно управлять государством ничего спасибо отвечали мы управляемся понемножку хотя бывает иногда не разберешься ну а зачем же вам все это понадобилось спросил начальник это был серьезный вопрос Я набрал в грудь воздуху. «Мечтаем», — сказал я, — «чтоб красиво было. У нас швамбрание здорово. Мостовые всюду, и мускулы у всех во какие. Ребята от родителей свободные. Потом еще сахару сколько хочешь. Похороны редко, а кино каждый день. Погода, солнце всегда и холодок». Все бедные и богатые, все довольны, и вшей нет. — Чудесные вы, ребятены! — серьезное тепло, — сказал начальник. — Тут не мечтать надо, а дело делать. И у нас будут мостовые, мускулы, и кино каждый день. И похороны отменим, и вшей упраздним. Погоди, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Только тут не мечтать надо, а работать. Да не время сейчас мне в воспитание пускаться. ночью уж, поздно. Вон, младший швамбран, как зевает, того и гляди, весь материк проглотит. И мама ваша, небось, беспокоится. Сейчас я ей по телефону звякну. Сам начальник отвез нас домой на прощание он разрешил Оське подудеть на гудке автомобиля начальник смеясь, сказал что он был рад случаю познакомиться с представителями швамбранского племени он рекомендовал скорее ввести швамбрании целиком советскую власть а потом бросить мечтать и помочь делать настоящие мостовые а что вы сделали — Слабаз да базаром, — спросил я окончательно смелев. Пошлем жить в эту, как ее, пелегвиннику, — сказал начальник. Он ведь тоже выдумал самого себя, но выдумал гадко и играл в себя на деньги. — Ну, покойной ночи, ребятены. Желаю швамбранских снов и доброй яви.